Сколько так продолжалось, он сказать не мог. Наконец в люк по канату снова спустились матросы, сорвали с клеток парусину, отперли замки и велели узникам вылезать. Все тело у Сани затекло, но кое-как он сумел выбраться из клетки и встать на ноги. Он увидел Госсы, которого силком вытащил из клетки какой-то матрос. На непослушных ногах Сань подковылял туда, получив несколько ударов кнутом, прежде чем сумел объяснить, что просто хотел помочь брату. Их выгнали на палубу, сковали цепью друг с другом. Матросы, все до одного говорившие на непонятном диалекте и вооруженные ножами и мечами, охраняли их. Госса едва держался на ногах под тяжестью цепей. Сань заметил глубокую рану у него на лбу. Один из матросов подошел, толкнул его концом меча. «У моего брата болит голова», — сказал Сань. «Но он скоро поправится. Хорошо, коли так. Смотри, чтобы он был жив. Иначе отправим за борт вас обоих, даже если ты будешь жив». Сань низко поклонился. Потом помог Госсы сесть в тени возле большой канатной бухты. «Я здесь», — сказал он, — «и помогу тебе». Госсы устремил на него воспаленный взгляд. «Где У?» Он спит. Все будет хорошо. Гусы снова впал в забытье. Саня осторожно огляделся. Судно с множеством парусов на трех высоких мачтах. Земли нигде не видать. По солнцу он определил, что судно идет на восток. С кованой цепью люди были полураздеты и тощие как он сам. Щетно он искал взглядом У. И понял, что У вправду мертв. И остался в кантоне. С каждой волной, на которую поднималось судно, он уходил все дальше и дальше. Сань посмотрел на человека, сидевшего рядом. Один глаз у того заплыл, на голове резаная рана от секиры или меча. Сань не знал, можно ли разговаривать, или его за это побьют, но многие из скованных цепью тихонько переговаривались. Я Сань, — прошептал он, — на нас с братьями ночью напали. Больше я ничего не помню. Очнулся уже тут. Меня зовут Лю. Что случилось с тобой, Лю? Я проиграл свою землю, одежду, инструмент. Вообще-то я резчик по дереву. Долги уплатить не мог, и они забрали меня. Я пытался вырваться, и меня избили. А потом я очутился здесь. «Куда мы плывем?» Люс плюнул, осторожно приподнял руку с цепью, ощупал больной глаз. «Когда смогу оглядеться, отвечу. Наверняка в Америку, вернее, навстречу смерти. Если сумею освободиться, прыгну за борт. Поплывешь обратно, глупый ты человек, я утоплюсь». Никто не похоронит твои кости. Я отрублю себе палец и попрошу кого-нибудь отвезти его в Китай и похоронить. У меня есть еще немножко денег. Заплачу, чтобы не все мои останки истлели в море. Разговор оборвался, потому что один из матросов ударил в гонг. Им приказали сесть и дали каждому чашку риса. Сань растолкал госсы и накормил его, а потом поел сам. Рис был старый. Гнилой на вкус. Рис, хоть и скверный на вкус, но силы поддержит, — сказал Лю. Мертвые, мы ничего не стоим. Мы как свиньи, которых откармливают перед смертью. Сань с ужасом посмотрел на него. На что? Зарежут? Откуда ты знаешь? Всю жизнь я слышал разные истории, потому и знаю, что нас ждет. На берегу будет ждать человек, который нас купил. Либо мы попадем в рудники, либо далеко-далеко в пустыню, где будем класть на землю железные рельсы для машин с кипящей водой в котлах. Эти машины потащат вагоны с большими колесами. Довольно вопросов. Ты все равно слишком глуп, чтобы понять. Люпа вернулся набок, намереваясь поспать. Сань обиделся. Будь он свободен, Лю никогда бы не посмел говорить такое. Вечером ветер стих. Паруса обвисли на реях. Им дали еще по чашке затхлого риса немного воды и хлеба, до того черствого, что не угрызешь. Потом всех по очереди выворачивало у борта наизнанку. — Саню пришлось крепко держать Госы, чтобы тот не упал за борт и не утянул за собой других. Цепи-то тяжелые. Один из моряков в синем мундире, такой же белый, как тот человек в кантонском паланкине решил, что Госы будет ночевать на палубе вместе с Санем. Их приковали к мачте, а остальных отправили вниз, в трюм, и задраили люк. Сань сидел, прислонясь к мачте, и смотрел, как матросы курят трубки, сидя на корточках возле железных жаровин. Судно покачивалось и потрескивало на медленных ровных волнах. Время от времени кто-нибудь из матросов подходил проверить, не пытаются ли Сань и госы освободиться. — Долго нам плыть? — спросил Сань. Матрос опустился на корточки, запыхтел трубкой, распространяющий сладковатый запах. — Никто этого не знает, — ответил он. — В лучшем случае семь недель, в худшем — три месяца, если ветер непопутный, если на борту злые духи. Сань толком не знал, что такое неделя, а месяц. Дома такого счета не вели. В деревне жили по часам суток и временам года. Но он догадался, матрос имел в виду, что плавание будет долгим. Несколько дней судно дрейфовало без ветра в парусах. Матросы злились и часто бросались с кулаками на людей в цепях. Госсы потихоньку выздоравливал и временами даже спрашивал, что случилось. Каждое утро и каждый вечер Сань высматривал землю. Но кругом было лишь... Беспредельное море, да редкие птицы, которые, покружив над кораблем, исчезали и больше не возвращались. Каждый день он делал зарубку на мачте, которые приковали его и го-сы. Когда зарубок стало девятнадцать, погода резко изменилась, начался сильный шторм, Они так и сидели возле мачты в этой ненастье, и огромные валы перекатывались через них. Мощь океана была столь огромна, что Сань боялся, как бы она не сломала судно. На протяжении всех штормовых дней им перепало лишь несколько черствых морских сухарей, которые умудрился принести матрос, обвязанный линием вокруг пояса. Они слышали, как узники в трюме кричали и вопили.